Глава шестая. Испорченный отпуск. Разбудил меня робкий стук в дверь. Я протерла глаза и присела на кровати. На улице было уже полдень. Рядом со мной спала свелинна, с головой завернувшись в стянутое с меня одеяло. Серый ворон и корешка тоже только что проснулись и напряженно вслушивались в звуки из коридора. Стук в дверь повторился, уже более громкий и настойчивый. Пришлось вставать и натягивать мантию. Поправив одежду и кое-как причесавшись, я пошла открывать. В коридоре стоял какой-то богато одетый дворянин с большим букетом цветов. Я всмотрелась в его лицо и вдруг отшатнулась, узнав неожиданного визитера. Это был тот самый рыцарь, который вчера пытался меня арестовать. Я пришел извиниться за свое вчерашнее поведение, уважаемая волшебница. Я был неправ и считаю своим долгом принести вам официальные извинения. С этими словами рыцарь опустился на одно колено и вручил мне огромный букет цветов. Ирисы, лилии, эльфийские розы. Я растерялась от неожиданности и не знала, что ответить благородному кавалеру. С трудом собравшись с мыслями, я сама извинилась за свое недостойное поведение. «Шевалье Виль Амникофи всегда к вашим услугам, сударыня!» Рыцарь встал с колена и галантно поклонился. Руководитель отряда городской стражи явно предполагал, что я приглашу его войти. Но как я могла это сделать, когда у меня в комнате сейчас находились двое воров? Причем описания которых вполне вероятно у него имелись. Но как вы меня нашли, благородный рыцарь? спросила я, чтобы выиграть немного времени и сообразить, как мне следует себя вести с ним. На вас была мантия ученицы академии магии. Я пришел утром в академию и быстро выяснил, что почти все адепты сейчас отпущены на каникулы, и в огромном здании проживает от силы десяток адептов. «Я описал вас, и мне подсказали, где вас можно найти. Как видите, все очень просто». «Действительно очень просто», — согласилась я и тут же начала беседу на новую тему. кофе. это же с языка орков означает окровавленный камень, не так ли? Я ведь буквально пару дней назад читала в библиотеке про ваш род, прославившийся в войне с орками за контроль над нижним течением реки Стриминки». Мои предки были в числе тех, кто первыми прибыл на материк со штурмовых островов. В бесчисленных боях с орками за контроль над устьем огромной судоходной реки Стременки мои далекие предки проявили мужество, и род получил дворянство. Спустя четыреста лет уже здесь, в Холфорде, во время первой осады орками строящегося города, Мой далекий пращур держал оборону одной из недостроенных каменных лестниц. Ступени стали тогда скользкими от пролитой крови. Множество защитников погибло. Но мой прадед выстоял, и род получил название Амникафи, что означало пропитанные кровью камни. Очень лестно, что вы знакомы с историей моей фамилии, Елена. Мы еще немного поговорили в коридоре на разные темы, а потом я деликатно постаралась объяснить, что моя соседка по комнате очень робкая и испугается столь грозного и отважного воина. Рыцарь не стал настаивать и попрощался. — Рад нашему знакомству, Елена. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. С большим букетом благоухающих цветов я вошла в комнату. Коришка и серый ворон уже полностью оделись и были готовы как к бою, так и к возможному срочному бегству. Сергей стоял у распахнутого Насти Шакна и держал в руках заряженный арбалет с прикрепленным к стреле мотком веревки. Я похвалилась своим подарком и рассказала о знакомстве с самым настоящим рыцарем. Сергей разрядил арбалет и присел рядом со мной на краешек кровати. — Ленка, ты не обижайся но мы с каришкой приняли решение уходить из Академии Магии. Тут слишком много внимательных глаз, негде спрятаться, нет запасного выхода и трудно уходить от возможной погони. Вроде и опасность миновала, но все равно привычка не дает успокоиться. Да я не обижаюсь, просто хочу напомнить об одном твоем обещании. Ты пообещала мне любую награду на мой выбор после успешного окончания дела с Костоломом. Сергей кивнул, легко соглашаясь с данным обещанием. Корешка заметно напряглась и даже испуганно посматривала на своего хозяина. Но я была настроена благодушно и не собиралась вредить хвостатой спутнице моего приятеля. Я бы предложила отправиться всем вместе куда-нибудь за город на природу на несколько дней почувствовать вкус лета, позагорать, накупаться вдоволь, наесться ягод, плавить рыбу, насобирать грибов. Дней на 5-7. Больше мне и не нужно. Нехорошо получается, что мы все время сидим в этом жарком прокаленном Холфорде. Лето проходит, а нам и вспомнить-то нечего будет холодными и длинными зимними вечерами. Я не говорю идти прямо сейчас. Можно через три дня, когда пройдет ваш выпускной экзамен. Корешку я приглашаю идти вместе с нами. Впервые я увидела Тайфлинга растерянной. Я ведь совершенно искренне предложила, без какой-то скрытой мысли. Но коришка упорно искала подвох в моем предложении и не находила. — А можно мне будет с вами пойти? — неожиданно проговорилась Велинна своим робким тихим глазком. — Одной мне будет очень скучно. — Договорились. После экзамена пойдем отдыхать, заявил Сергей решительно. Нужно будет Петьку поставить в известность. Он же все-таки телохранитель и не может просто так взять и покинуть высокородную леди Камилетту в столь трудный момент. Но этим вопросом я прямо сейчас и займусь. Как раз собирался идти к пузырю и передать ему обнаруженный документ. А потом возьмем лодку и отправимся в Несприке. Выберем любой из сотен островов по течению стриминки. Разобьем лагерь, поставим шалаши и будем там жить, словно первые поселенцы в дикой местности. Будем собирать грибы, охотиться и ловить рыбу. Мне очень нравится такой вариант. Я даже захлопала в ладоши от восторга. За следующие два дня моя соседка по комнате просто выела мой мозг своими бесконечными вопросами. А какие ягоды мы будем собирать? Нужно ли брать отдельный кузовок для кислицы, чтобы она не смешивалась с другими ягодами? А мы будем сушить грибы. А какие нитки нужно для этого брать? А ничего, что у нее только белые нитки имеются. А если нам встретятся синие волнушки? Стоит их срезать под корень или только шляпки собирать? А куда мы будем складывать пойманную рыбу, чтобы она не испортилась по жаре? А будем ли мы вырезать жабры у песчанок, чтобы рыбки быстрее сушились? Я несколько запоздала сообразила, что для Свелинны, да и остальных местных жителей, не бывает понятия просто пойти отдохнуть на природу. Обязательно должна существовать четкая цель. Что заготавливать, каким способом и в каком количестве. От вопросов слишком активной Свелинны мне становилось не по себе, так как моя легенда, выросшая в глухом лесном поселке, трещала по швам. Свелина развела просто бешеную активность. Я с некоторым ужасом взирала на постоянно увеличивающуюся груду приготовленных к походу вещей. Корзины, коробы, мешки, мотки веревок. Сама я лишь выстирала свою походную одежду и собрала рюкзак не провизии, потратив на еду все оставшиеся после покупки магических вещей монеты. Вечером второго дня неожиданно в дверь комнаты постучалась коришка. Она была какой-то взволнованной, я даже испугалась, не случилось ли чего с Сергеем. Но Тайфлинг ответила, что с Серым Вороном все в порядке, и пришла она совершенно по другому поводу. Ей требовалась моя магическая помощь. Свелинны в этот момент в комнате не было, она ушла во внешний город покупать себе болотные сапоги и масят ожогов поэтому корешка говорила совершенно свободно, не стесняясь. Совершенно случайно в школе воров я подслушала один любопытный разговор. Карлик Тиль объяснял своему сыну правила будущих состязаний. Я спряталась и стала слушать. Тиль сообщил, что будет около 30 участников, каждому из которых дадут тянуть жребий с заданием. В полученной бумажке будет указано место, где можно найти следующую подсказку. У каждого ученика это место будет отдельным. Достигнув указанного в задании места, участник сможет найти следующую подсказку, затем еще одну и потом еще одну. У каждого выпускника будет четыре промежуточных точки, разбросанных по внешнему городу. Из последней четвертой подсказки участник узнает, где находится главный приз состязаний. Реликвия самого Белла, два парных кинжала, носящие благословение бога воровства. Карлик хотел, чтобы именно его сын выиграл эту большую ночную гонку и сообщил сразу конечную точку с главным призом. Его сын лишь для вида побежит выполнять свое задание, выждет пять-шесть клипсидр, чтобы не вызвать подозрения слишком уж быстрым выполнением задания, а затем пойдет и возьмет главный приз. «Это же нечестно, возмутилась я. В гильдии воров не считается зазорным использовать нечестные приемы для получения победы. Но тут даже на воровской взгляд совсем уж жульничество, призналась Тайфлинг. Именно поэтому я и пришла к тебе. Ты спрячешься неподалеку от конечной точки и парализуешь этого мошенника. Пусть приз получит действительно самый достойный из всех участников. А ты рассказала все это Серому Ворону поинтересовалась я у коришки. Однако Тайфлинг ответила, что с самого утра Серый Ворон ушел по каким-то делам и пока не возвращался в школу. Поэтому она опасается, что может не успеть обмолвиться словечком с моим другом. «Хорошо, я помогу тебе», — решилась я. «Где спрятан главный приз?» Тиль говорил про полупрозрачную восьмиугольную башню с заколоченными окнами на улице первых поселенцев возле южных ворот. «Сделаю», — решительно ответила я. «Тебе стоит поторапливаться. Уже вечереет, а до этой башни еще нужно дойти». С этими словами коришка покинула мою комнату. Я оставила на кровати Свелинны записку, что отправилась в город по делам и вернусь только утром. После чего бегом поторопилась к выходу из академии. И буквально уже в воротах столкнулась с Гергом Шелани. Вот ведь досада! Когда он был мне нужен, я не могла его найти. Когда же я тороплюсь, он появляется так не кстати. Но я постаралась скрыть свое недовольство и выглядеть приветливо. Герк явно обрадовался встрече. «Сходим поужинаем куда-нибудь», — сразу же предложил мне сын барона. С видимым сожалением я отказалась, сообщив, что тороплюсь на деловую встречу в другом конце большого города. «Решила последовать моему совету и занялась выполнением заданий для магов?» — улыбнулся Герк. Я с чистой совестью ответила, что он угадал и даже честно сказала, что мне нужно теперь идти в район Южных Ворот, где я никогда еще не была. Парень немного подумал и галантно предложил мне свое общество. В твои дела лезть не буду, на награду тоже нисколько не претендую, просто мне сейчас абсолютно нечем заняться, да и мне приятно побыть в обществе красивой девушки. Возражений с моей стороны не возникло, И Герк уверенно повел меня в сторону южных кварталов, заселенных преимущественно городской беднотой. По дороге сын барона поведал мне причину своего длительного отсутствия. Был на похоронах друга. Ты же помнишь Сетима? Бедняга. Он так и не перенес смерти своей подружки Грэмма и повесился. Он был хорошим другом. Взбалмошным, конечно, но все же честным и искренним. Я давно знал, что он неравнодушен к Грэми, но у меня и в мыслях не было, что все может закончиться вот так печально. Я был в составе траурной делегации от Академии. Мы доставили тело Сетима его родителям. Я шла рядом с Гергом и чувствовала себя крайне неловко. Ведь именно я была виновницей смерти Грэммы. Получается, именно из-за моей глупой шутки — Погибло не только сама Грэмма, но и Сетим. Как будто прочитав мои мысли, Герк предупредил меня: "Елена, я знаю, что ты не сколько не виновата в смерти Грэмма, но думаю, тебе стоит это знать. Владимир вбил себе в голову, что ты погубила Грэмму из ревности. Глупость, конечно, но я не смог его разубедить. Толстого Владимира и раньше клинила Он почему-то люто ненавидит вообще всех девушек на свете, особенно красавиц. Он даже убил несколько молодых женщин, утопив в реке с помощью своей магии. Ведемир тогда был адептом то ли первого, то ли второго курса Академии магии и даже не скрывал своих действий. Суд Холфорда признал Ведемира душевно больным и поместил в закрытый дальний монастырь под наблюдение. Этот маг провел порядка десяти лет в кандалах в подземелье, по соседству с конченными психами, одержимыми демонами, но три года назад его посчитали выздоровевшим, после чего маг продолжил учебу, боюсь, как бы у мира повторно не сорвала башку. Мое настроение было сильно подпорчено. Неприятно сознавать, что где-то живет весьма сильный маг, который испытывает к тебе неприязненные чувства. Чтобы прервать затянувшееся молчание, я сообщила, что виделась с серым вороном в прошлой выходной. И он вовсе не был ранен, хотя и подтвердил слова Герга про засаду и бой с ассасинами. «Крутой парень, раз вырвался из смертельной ловушки без серьезных травм. Теперь цена за его голову вообще взлетит до небес», — предположил молодой маг. «Не взлетит». Серый Ворон сообщил мне, что ассасины прекратили охоту за ним. Прошла встреча между руководителями гильдии воров и Ордена Ассасинов. Они договорились соблюдать древний договор братьев по тени, согласно которому убийцы не могут охотиться за членами гильдии воров. Контракт на Серого Ворона и его подругу отменен. Ассасины пообещали примерно наказать тех членов Ордена, которые приняли незаконный контракт. Об этом мне рассказал сам Серый Ворон. Вот это новость! Кажется, я впервые смог узнать что-то интересное раньше, чем соглядатая семье Армазо. Глаза у Герга загорелись от волнения. Елена, вон впереди уже видны южные ворота. Ты и сама дойдешь. Ты не обидишься, если я тебя сейчас срочно покину? Хочется оказаться первым, кто сообщит семье Армазо новость об отмене контракта на серого ворона. Не дожидаясь моего согласия, Герк попрощался и в буквальном смысле слова убежал по дороге в обратном направлении. Я усмехнулась про себя. Хорошо получилось. Теперь члены Ордена Ассасинов станут основными подозреваемыми в событиях в усадьбе Костолома. Наказание от своих за нарушение Древнего Договора. Очень правдоподобно. Прогудел первый вечерний колокол. Я уже дошла до улицы первых поселенцев и увидела высокую многоугольную башню с обвалившимся верхом. Удалось даже найти удобное местечко неподалеку. Густые кусты надежно скрывали меня со всех сторон, я же могла видеть улицу и подходы к башне. По улице прошли фонарщики, зажигая яркие уличные светильники. Затем прозвучал второй колокол, Редкие прохожие спешили добраться до своих домов. Я сидела на траве среди кустов, слушая стрекот ночных сверчков и наблюдая за улицей. И не пропустила нужный момент. Одинокая женская фигура, хорошо заметная на освещенной улице, вдруг резко сошла с тротуара и побежала к башне. Не останавливаясь, незнакомка сходу пробежала по вертикальной стене и уцепилась руками за зарешоченное окно. Ловко подтянулась, взобралась по решетке, ухватилась за карниз и подтянулась. С некоторым удивлением я узнала эту ночную гимнастку. Ей оказалась властелина. Но мое внимание было приковано не к преподавателю школы воров. Я увидела в руке властелина небольшой сверток и поняла, что это на самом деле. Гильдия воров, похоже, даже и не подозревала, что из себя представляют, древние кинжалы ждать пришлось долго несколько раз по освещенной улице проходил ночной патруль но меня они заметить не могли зато меня замучили многочисленные комары которым было плевать на то что я нахожусь в невидимости После полуночи прошло уже где-то семь или восемь клипсидр, прежде чем показался новый участник событий. Еще издалека я увидела бегущего по улице первых поселенцев юношу. За ним гналась городская стража, но облаченные в тяжелые доспехи солдаты сильно отстали. Парень быстро увеличивал расстояние между собой и выдохшимися преследователями и совершенно не опасался солдат. Вот юноша остановился в пяти шагах от меня, оглянулся на отставших уже метров на триста солдат, сверился с каким-то клочком бумаги в руке и уверенно полез сквозь густые кусты по направлению к башне. «Ну уж нет. Я не дам тебе победить нечестно. Заклинание контроля сознания сработало идеально, благо свою жертву я видела вблизи очень хорошо». Повинуясь моему приказу, парень вышел обратно на освещенную улицу и встал посередине. Уже бросившие было преследование солдаты, резко воспряли духом и схватили парня. Я сняла свои чары. Парень дернулся разок-другой в цепких руках стражников, но быстро понял тщетность своих усилий и прекратил сопротивление. Быстрый обыск показал, что у неудачника при себе нет никакого оружия, как нет и ничего запрещенного. «Ты чего удирал от нас?» — допытывался раскрасневшийся десятник. «За нарушение ночного режима положен всего лишь штраф, а за попытку бегства ты уже заработал каталажку, две руки от сидки как минимум». «Так я сам решил остановиться и сдаться, хотя мог ведь легко убежать», — быстро сориентировался паренек. Просто я сперва испугался, что не успел до дома дойти до темноты, потому и побежал сперва, но в итоге сообразил, что тюрьма мне совсем не нужна. — Ладно, в участке разберемся, что с тобой делать. Может, и штрафом отделаешься, — подытожил десятник, и солдаты повели задержанного прочь. Я проводила их взглядом, отвернулась от дороги и увидела маленькую фигурку, ловко взбирающуюся по стене старой башни. Коришка, вот ведь хитрая бестия! Убрала моими руками единственного реального конкурента, а сама решила загрести ценный приз. Уже не скрываясь, я постаралась остановить Тайфлинга. Глухо. Абсолютно. Ни магия разума, ни магия земли против коришки не сработали. Все тот же защитный амулет против моих чар. Коришка добралась до верха башни, на пару секунд скрылась от моих глаз, а затем поспешила вниз уже с ценным призом в руке. Вот ведь гадина! Мне ничего не оставалось, кроме как бессильно проводить ее взглядом. Серый ворон был третьим. Он появился где-то спустя час после коришки, стремительно взобрался на башню, осмотрелся и уже не торопясь стал спускаться вниз. Я встретила его у подножья каменной башни. Когда я проявилась из невидимости, Сергей заметно вздрогнул. — Ты опоздал, Сергей. Почетный приз забрала коришка, а ты оказался лишь третьим. Мой друг устало опустился на землю. Я коротко описала ему вечерний визит к Оришке и последующие события. Когда я уже заканчивала свой рассказ, показался очередной участник ночной гонки. Он также вскарабкался на башню, после чего долго рылся наверху, прежде чем понял тщетность своих усилий. — Вот это и есть сын Тиля, — указал мне Сергей на спускающуюся фигуру. А ты, похоже, заколдовала кого-то другого из участников более старшей группы. Я их почти никого не знаю. Только мы с коришкой допущены к гонке с нашего потока. Все остальные участники проучились в школе воров по два года и даже больше. Получается, я несправедливо лишила кого-то победы, — погрустнела я. Он тоже подслушал разговор учителей, как и сама коришка потому как нереально было честным способом добраться настолько быстро до башни, как первые двое. Где-то через полчаса участники ночной гонки стали прибегать непрерывно один за другим. Мы же сидели с Сергеем и наблюдали, как претенденты взбирались на башню, спускались и разочарованные исчезали в ночи. «Расскажи мне о главном призе этого соревнования», — попросила я. «Это древние кинжалы». Последние триста лет они лежали в тайнике гильдии воров. Вроде как они несут благословение бога Белла. Эти реликвии и дальше бы лежали без толку в запаснике. Но главному жрецу храма Белла случилось видение. Якобы сам бог воровства велел поставить эти старинные клинки в качестве приза для выпускников школы. Учителя школы спорить с мнением самого бога не стали, порылись в старых тайниках, И действительно откопали на свет эти давно забытые ножи. В чем их сила, я не знаю». «Но ведь именно ты, по-честному, стал победителем ночной гонки», — возмутилась я. «Неужели не отберешь приз у своей хвостатой подружки?» «В гильдии воров не считается зазорным использовать нечестные способы для достижения результата», — фактически процитировал Сергей слова самой Коришки. «Но раз не считается зазорным, то бери себе главный приз. Я протянула другу большой темно-синий камень. Сами по себе кривые ножи не представляли никакой ценности. Но вот камень на рукоятке одного из кинжалов полыхал древней магией. Я такое свечение видела лишь однажды, когда мы залезли в катакомбы под разрушенным эльфийским городом. Доставшееся эльфийке Арбель кольцо и этот камень идентичны по своей природе. Это древний могущественный артефакт. Нельзя было допустить того, что кто-то чужой захапает эту добычу. Поэтому я себе все коленки ободрала, чтобы залезть на эту чертову каменную башню. Сергей смотрел на меня, и в его глазах читались восторг и искреннее уважение. Он посмотрел на протянутый ему камень и стал отказываться. Но я сумела настоять на своем. Да, я могу черпать из него силы, но все же этот артефакт не мой. Он меня совершенно не слушается, у него другая природа силы. Попробуй ты, думаю, этот камень твой. Едва серый ворон взял в свою ладонь темно-синий кристалл, как все его тело засветилось, как когда-то у эльфийки арбыль Сергей сиял, словно люминесцентная лампа. Пригаси свет, балбес, сейчас вся стража сюда сбежится. Посоветовала я другу, и свечение тут же прекратилось. Магический свет артефакта также притих. Больше эта вещь не горела прожектором в магическом свете. Небо быстро светлело, ночи летом очень короткие. А вскоре издалека донесся гул колокола, означающего наступление утра и отмену запрета на нахождение на улице. Сергей вызвался проводить меня до академии и заодно по пути рассказал о предстоящем походе за пределы города. Отправляться можно было хоть сегодня. Оказывается, серый ворон уже взял в прокат на две руки большую парусно лодку, оставив за нее хозяину положенный залог. Лодка называлась «Речная красавица» и находилась сейчас у пирса неподалеку от Золотого моста. Я ответила, что с радостью готова отплыть уже сегодня. «Хорошо. Тогда ориентируемся примерно на полдень. Я схожу за пузырем, а вы со Свилинной приходите прямо к лодочной станции», — предложил Сергей. «А как же корешка?» — поинтересовалась я. «Вдруг она не успеет тебя найти и не узнает, что мы отплываем?» «Корешка и не успеет? Такого просто быть не может», — засмеялся Сергей. «Ленка!» «Я ее характер неплохо изучил и могу предсказать ее действия. Она должна была уже явиться с кинжалами в школу. Сейчас получит положенные поздравления от учителей и будет ждать меня. Подождет пять-семь клипсидр и сообразит, что я бы уже давно пришел, а потому пойдет к тебе в академию». «Почему ко мне?» — не поняла я. «А куда же еще?» — усмехнулся Сергей. Корешка прекрасно знает, что в ночном городе со мной ничего не случится, и я пришел к финишу. Наверняка она заметила тебя возле башни и сразу поймет, что ты меня обязательно встретишь этой ночью. Поэтому она пойдет к тебе, хотя бы просто проверить, не пошел ли я к тебе ночевать. Корешка же очень ревнует, хоть и виду не подает. Сергей не ошибся. Едва над горизонтом взошло солнце, как в мою дверь уже стучалась коришка. На этот раз я решила полностью отыграться над ней за обман и сообщила, что серый ворон страшно обиделся на нее. Но обещал простить свою подругу, если она, во-первых, расскажет правду о ночной гонке, во-вторых, поможет донести вещи до лодочной станции. Каришка не раздумывала ни секунды. «Да, я соврала, все было немного по-другому. Я тренировалась в большом зале, там был еще какой-то долговязый паренек из нашей группы. Мы заметили, что по коридору идут преподаватели, и оба стали подслушивать. Преподаватели говорили между собой, что людей для контроля не хватает, поэтому только на первых промежуточных точках будут настоящие живые наблюдатели. Затем властелина пообещала доставить приз на самый верх разрушенные восьмиугольные башни на улице первых поселенцев. Я даже заранее сходила и изучила нужный район, чтобы потом в темноте не плутать. И чтобы совсем не рисковать, с твоей помощью вывела из игры единственного соперника. Все сразу встала на свои места. Затем корешка нагрузилась, словно вьючная лошадь. Дорога до лодочной станции оказалась очень далекой, но изнывающая от жиры и тяжести тайфлинг ни единым звуком не выразила недовольства. Мне было несколько неловко наблюдать за едва передвигающие ноги миниатюрной девушкой, но я не помогла ей. Корешка честно дотащила сумки до самого пирса и рухнула рядом, пытаясь отдышаться. «В гильдии воров не считается зазорным использовать нечестные приемы для достижения результата. Серый ворон не должен обижаться на тебя», — проговорила я и усмехнулась. Тем более мой друг получил главный приз и тоже не совсем честным способом. На одном из кинжалов ведь не было камня в рукоятке. Так вот, именно этот камень и был главным призом. Кинжал — лишь блестящая оправа для действительно ценной награды. Корешка непонимающе смотрела на меня, а потом вдруг рассмеялась. Она смеялась так, что едва не упала с мостков в воду. Чуть отдышавшись, Тайфлинг проговорилась сквозь слезы. Получается, это тебе должны были сделать татуировку лучшего вора города? Хорошо, что среди воров нет магов, иначе ваши учителя заметили бы сильнейший магический фон от этого камня. Да, среди воров нет магов, зато среди магов, оказывается, есть воры. Корешка опять стала смеяться, причем так заразительно, что мы со Свелинной тоже не смогли удержаться. В полдень на причале появился серый ворон. Вместе с ним пришел нагруженный сумками эльф дроу фириат темный соболь. Самого Петьки почему-то не было. «Доброго дня вам, прекрасные дамы!» Низко поклонился нам троим темный эльф и подошел ко мне. «Елена Фея, у меня не самая приятная новость. Нашего общего друга Петра...» Категорически отказалась отпускать его госпожа леди Камилетта. Впервые на моей памяти Петр не смог убедить высокородную леди, никакие доводы не подействовали. Петр просил меня передать его извинения, а заодно предложение принять меня в поход в качестве проводника. Я неплохо знаком с местностью выше по реке, Много раз бывал в тех краях. Знаю хорошие стоянки для лодки вдалеке от болот с их комарами и мошками, Могу показать богатые дичью и рыбой места, а также изобилующие ягодами острова. — Буду рада твоему обществу, Фериат. — Вот только почему вверх? Мы же вроде собирались плыть вниз по реке, — удивилась я. После такого огромного города, как Холфорд, с его сливающейся в реку канализацией, ниже по течению воду пить категорически нельзя, да и от купания можно подхватить кучу болезней, — заметил серый ворон, и это сразу определило мое решение плыть обязательно вверх по течению. Мы расселись по лавкам, Сергей и Фериат отцепили канат, и наше речное путешествие началось. Хоть я и хотела спать ужасно, не смогла удержаться от восторга в первые минуты нашего отплытия. Серый вороны Каришка коришка уверенно поставили парус, ветер оказался ровным и попутным, и даже против течения наша речная красавица двигалась неплохо. Именно о таком отдыхе я и мечтала. Яркое солнце, теплая погода, большая река и хорошая компания друзей. Где-то за час мы подошли к выходу из Холфорда. Здесь русло реки искусственно сужалось, и течение стало более заметным. Чтобы пройти узкий участок, серый ворон и фериат сели на весло. По берегам начались высокие крепостные стены с защитными башенками, а прямо посреди реки стояла мощная охранная крепость с десятками бойниц и площадками для катапульт. С берегами эта крепость была соединена мощными каменными мостами, на которых сейчас висели поднятые толстые решетки. Нетрудно было понять, что в случае опасности решетки опускались, полностью преграждая путь любым кораблям и лодкам. Несмотря на дневной час и мирное время, На стенах речной крепости было множество вооруженных охранников. Однако наша лодка их нисколько не заинтересовала. Мы беспрепятственно прошли через узкий канал и покинули город. После выхода из Холфорда река Стременка опять предстала перед нами широкой и тихой. Но я уже не смотрела на загородные пейзажи и уснула под равномерное покачивание на волнах. Сказалась бессонная ночь. Я так и не увидела, как со стороны реки выглядит кольцо священной рощи. Наверное, очень красиво. Разбудила меня Свелинна, сообщившая, что обед готов. Я сладко потянулась и протерла глаза. Лодка была вытащена на песчаный берег, на берегу горел небольшой костерок, вокруг которого сидели мои друзья. Была вторая половина дня, но далеко еще не вечер. Я подошла к костру, И эльф-дроуд тут же налил мне полную тарелку какого-то супа. Еду приготовил сам Фериат. Это был какой-то пряный овощной бульон с плавающими кусочками черных сухарей. Ни мясного, ни рыбного, ничего в похлебке не было. Тем не менее, еда оказалась очень вкусной и питательной. Я смолотила полную тарелку и даже подумывала попросить добавку, но увидела, как Фериад выливает себе в тарелку последнее содержимое котелка. Он приготовил ровно на пять порций, ни капли лишнего. Неведомый призрак и тьма питались отдельно. Серый ворон кормил их сам припасами из своих сумок. Еще недавно тьма была совсем маленьким дрожащим слепым созданием. Теперь же это был игривый, непоседливый черный щенок, который всюду совал свой любопытный нос. Меня тьма совсем не боялась и даже, похоже, вспомнила. Я удостоилась радостного повеливания хвостом совсем по-собачье, и волчонок даже разрешил себя погладить. «Ветер меняется. Придется какое-то время идти на вёслах, предупредил Сергей. «Я могу попробовать заколдовать воду», — внезапно проговорила Свелинна. «Вода понесет нашу лодку против течения. Но это ненадолго. Потом у меня кончится магический запас». От неприятной перспективы махать тяжелыми неуклюжими деревяшками я начала соображать очень быстро. «Свелина, пробуй! Серый ворон, дай ей на время тот камень, который я тебе ночью подарила!» Глаза маленькой колдуньи расширились от изумления, когда она увидела волшебный кристалл. Как только Сергей передал его в руки девчонки, камень начал сиять, словно ярчайшая из звезд на небе. Для тех, кто способен видеть этот свет, разумеется. Свелинна была одной из тех, кто способен видеть магический свет. Она вцепилась всеми десятью пальцами в темно-синий камень, и вода вокруг нашей лодки забурлила. Речная красавица рванула вверх против течения, словно у нее появился мощный мотор. Деревья и камыши по берегам замелькали, словно я наблюдала за ними из окна мчащегося автомобиля или поезда. — Свелинна, чуть сбавь силу заклинания, — попросила я подругу. А вы поставьте парус хотя бы для вида, иначе мы привлекаем совершенно ненужное внимание. Тут вокруг обитаемые места. Рыбаки и охотники долго потом будут рассказывать байке про лодку-призрак, которая летела стрелой вверх по стременке, унося несчастных путников в неведомую даль. После моих слов скорость сразу же уменьшилась. Фериат и серый ворон быстро поставили треугольный парус, и хотя он скорее мешал, чем помогал, но хотя бы создавал иллюзию правдоподобности. Свелинна вцепилась побелевшими от напряжения пальцами в магический камень, словно утопающий в спасательный круг, и удерживала сосредоточенность. Отвлекать ее сейчас было неправильным. Поэтому я встала на самом носу большой лодки и, удерживаясь одной рукой за канат, а второй, загораживая глаза от солнца, рассматривала реку впереди. Мы летели сквозь брызги в разноцветных радуг. Мои длинные волосы развивались на ветру. Я была счастлива. Неведомый призрак осторожно вскарабкался мне на плечо и тоже наслаждался прекрасным моментом. Сама себе я напоминала бесстрашную капитаншу какого-нибудь пиратского корабля, только с корабельной крысой вместо попугая. Река внезапно сделала крутой поворот, и я увидела далеко впереди небольшой поселок, Всего десятка два домиков на сваях, но зато на берегу находились люди. Не хватало еще, чтобы они заметили наши хитрости с заклинанием. «Свелинна, хватит! Тормози!» — скомандовала я, и маленькая колдунья тут же сбросила так долго удерживаемое ей заклинание. Девчонка трясущимися руками отдала волшебный камень серому ворону, и тот тут же спрятал ценную вещь себе во внутренний карман. Свелинна совершенно без сил опустилась на лавку и посмотрела на меня. Глаза у нее были совершенно ненормальными, не мигающими и с расширенными огромными зрачками. Я пропустила через себя целый океан магической энергии, а она все не кончалась и не кончалась. «Сейчас пройдем поселок, и можно будет опять воспользоваться магией» предложил Фериат, первым подавая пример и беря весла в руки. «Не будет пока магии», — ответила я, поддерживая едва не падающую от усталости подругу. Свелинна еле держится, она на грани обморока. Если девочка надорвется, то может лишиться магических способностей или даже умереть. Ветер вроде переменился, так что пойдем на парусе. Ветер, хоть и не был уже встречным, но оказался слишком слабым. Наша лодка медленно-медленно, но все же уступала течению, так что браться за весла нам все же пришлось. Было трудно. Погода стояла, как назло, безоблачная и жаркая. Радовало только обстоятельство, что мы уже почти добрались до нужного места, если верить словам Дроу. Однако мне пришлось отработать на веслах три полных смены, прежде чем фериат указал на какой-то небольшой заливчик по левому борту. Помню это место. Тут хороший лес, удобный вход в воду и есть родник с чистой водой. И никакой стоячей воды на пару полетов стрелы вокруг, так что комаров и кусачих насекомых вообще не будет. Лучшего места для ночного лагеря трудно и желать. Мы вытащили лодку на берег. И хотя опасности никакой не было и быть не могло, Фериат на всякий случай замаскировал ее камышами, привитая с детства привычка эльфийских разведчиков. Свелинне было плохо. У нее поднялась температура, девочку слегка мутило. Ничего серьезного, обычное переутомление. Но помогать в обустройстве лагеря она не могла. Также никакой помощи не было от Коришки. По словам воровки, у нее разболелась правая рука. Я сперва подумывала, что тайфлинг симулирует, чтобы избежать лишней работы. Но когда Коришка сняла свою тонкую куртку и закатала рукав рубахи, я увидела воспалившееся распухшее правое плечо девушки. На фоне покрасневшей кожи выделялся нанесенный только сегодня утром рисунок татуировки, два переплетающихся черных кольца с нанесенными красными рунами. «Знак лучшего ученика школы воров» С гордостью прокомментировала Коришка, слегка кривясь от боли при поднятии руки. — Только жжется уж очень сильно. С трудом терплю. — Использована не простая краска, а магическая охра, — заинтересовался подошедший фриад. — У нас в клане мой старший брат такой краской во время ритуала совершеннолетия всем подросткам наносит разные рисунки. Эти выколотые руны действуют. Написанное заклинание усиливает какие-то способности коришки, но волшебная краска словно въедается плотью. Весьма болезненный процесс. Я сам двое суток провалялся в бреду, прежде чем пришел в себя. — А какой у тебя рисунок, Фериат? Я не вижу на тебе никаких татуировок, — заинтересовалась коришка. Дроу весело рассмеялся. Мне накололи изображение ночного филина с горящими глазами и раскрытыми крыльями. Рисунок не видно, так как его по моей просьбе нанесли на обритую наголо кожу головы. С тех пор прошло несколько лет, моя голова обросла волосами, так что рисунок уже не просматривается. «Зачем же наносить рисунок, если его не видно?» — удивилась я. «Я не хотел такой рисунок», — признался Фериат, грустно усмехнувшись. «Филин — знак мудрости и тайны. Этот рисунок обычно наносится шаману племени. Я же просил знак Соболя, ведь у меня даже прозвище такое — Темный Соболь. Соболь — это знак хитрости и ловкости, знак разведчика. Но брат заявил на церемонии, что я способен к тайным знаниям, поэтому мне накололи Филина». Я же смог только указать место татуировки, там, где ее не будет видно. Мои же способности к тайным знаниям так и не проявились, хотя у многих моих родственников такие способности были. Сергей начал заниматься построением большого шалаша. Он рубил длинные прямые жерди для каркаса и большие хвойные лапы для крыши и подстилки. Фериат помогал и заодно складывал сухие ветви на место старого кострища. Когда груда сухих веток и старой хвои стала достаточно большой, я подошла к ней и кинула в эту кучу заклинания искры. Огонь не моя стихия, но базовые заклинания других граней я знала. Хвоя задымилась, но не загорелась. Пришлось повторить заклинание. Фериат, тащивший к кострищу очередную партию сухих веток, вдруг замер — и попросил меня повторить заклинание еще раз. Я медленно, как на занятиях, сложила пальцы жестом броска и четко, едва не по буквам, произнесла слова заклинания. Очередная искра соскочила с моих пальцев в начавший уже загораться костерок. «Понял? Это совсем не сложно. А ну-ка, повтори сам», — попросила я фериата. Темный эльф сложил пальцы, повторяя мой жест, и произнес нужные слова. Ничего не получилось. Эльф-дроу поднял на меня свои глаза. «Да, все так», — приободрила я его. «Только заклинание произносится на едином выдохе, и в самом конце фразы ты пальцами словно отряхиваешься от прилипшей капли». С ладони фериата сорвалась огненная молния и, едва не задев меня, с пронзительным визгом унеслась в сторону противоположного берега реки. Эльф отскочил в обратную сторону, уставившись на свои руки. Я постаралась за это время незаметно вытереть проступивший на лбу пот. Вот довелось же нарваться на мага огня. Да еще и неопытного, который еще не контролирует свои заклинания. А если бы он мне в лицо сейчас попал? Но когда Фериад снова посмотрел на меня, я уже излучала уверенность и спокойствие. «Очень хорошо. Только ты чуть раньше времени скинул энергию. Да и не нужно так сильно отшвыривать. Просто представь маленькую песчинку или крохотную капельку на ногти пальца. Стряхни ее в костер». На всякий случай я отошла в сторону. Темный эльф собрался с духом и бросил точно в пламя костра магическую искру. Затем еще одну и еще одну. К нам подошла Свелинна. Она с минуту наблюдала за бросающим в огонь магические искры темным эльфом, а потом проговорила с улыбкой. «Смотри внимательно, это другое заклинание, для тебя должно быть совсем легко». Свелинна сложила средний и большой палец правой руки вместе, приподняла руку над головой и щелчком вызвала свет. Эльф уверенно повторил заклинание. «Мы все втроем А в особенности с интересом уставились на зависший красноватый огонек над головой бывшего разведчика. — Твой брат не ошибся. Ты действительно маг. Поздравляю! — проговорила маленькая, но такая серьезная девочка. — Маг огня, если быть точнее, — поправила я. Хотя у нашей подружки Кары огонек полыхает явно посильнее. Да и у всех чистых огненных магов с факультета огня более алый и насыщенный цвет чистой силы. Думаю, что у тебя есть и вторая магическая грань. Это не трудно выяснить. Я как раз прихватила с собой в поход учебники. В них есть описание тестов идентификации для начинающих магов. С воодушевлением и мы даже нетерпением кинулась к своим вещам свелинна. Вскоре мы выяснили, что второй магической гранью Фериата была магия тела. Честно говоря, я крайне мало знала об этой области магического искусства. Магия лекарей К этой грани относилось и знаменитое заклинание регенерации, способное приращивать человеку оторванные конечности. Также знала, что среди заклинаний этой грани есть такие, что позволяют магу менять облик, временно превращаясь в животных. Но я слышала, конечно же, разговоры среди студентов, что ученицы старших курсов факультета магии и тела все поголовно являются безупречно красивыми поскольку способны магией лепить свое тело по собственному желанию. За ужином я с некоторым удивлением обнаружила, что коришка без всякой опаски ест уху с кусками отваренной рыбы. До этого я неоднократно слышала от Сергея, что тайфлинги не едят мясо и предполагала, что они полные вегетарианцы. Я очень тихо спросила об этом своего школьного друга, но коришка все же расслышала мои слова. «Я уже много лет употребляю в пищу приготовленную рыбу, и, как видишь, не становлюсь от этого опасным монстром», ответила Тайфлинг с вызовом. «Дело тут в эмоциональном настрое. Я отношусь к рыбным блюдам просто как ко вкусной еде, а не как к пойманной добыче, которую непременно нужно порвать на куски и сожрать. К сожалению, с мясом так не получится, поскольку мне с самого детства постоянно твердили, что мясо есть нельзя» что от употребления мяса я стану страшным хищным зверем. После ужина Свелинна предложила всем идти купаться, но ее никто не поддержал. С серой ворон фериат пошли охотиться, я же лишь вошла по колени в пронзительно-ледяную воду, после чего купаться мне расхотелось. Но Свелинну холодная вода не остановила, мак воды резвилась и уплыла весьма далеко. Я же вышла на берег, Вытерлась с и оделась. В лагере у костра оставалась только коришка. Разговаривать с Тайфлингом особо не хотелось, но она первой начала разговор. «Не нравится мне, как темный эльф постоянно скрытничает с моим хозяином. Они весь день о чем-то вдвоем тихо спорят. Вот и сейчас при мне не стали говорить. Ушли без меня в лес. Говорю тебе, они что-то затевают, и мне это очень не нравится. Фея». А ты задумывалась, почему вдруг темного эльфа отпустили в поход, если в стане герцога сейчас каждый боец на счету? Думаю, у эльфа-дроу есть какое-то тайное задание от высокородной леди Камилетты, а может, даже от самого герцога. Я задумалась над словами воровки и ответила, что она ошибается. Поход запланировала я сама. Участие темного эльфа в этом мероприятии случайное. Вместо него должен был пойти пузырь, но случилось по-другому. Да никто из нас еще утром не знал, куда мы поплывем и где остановимся. Однако Тайфлинг не согласилась со мной. А я думаю, что у него такое задание, которое лично тебе не понравится. Вот он и ходит вокруг моего хозяина, чтобы потом вместе тебя уговорить. На что спорим? Да на что угодно. Я уверена, что у Фериата нет никакого секретного задания. Хорошо, я готова поставить на кон мой защитный амулет, действующий против твоей магии. Это-то моя вещица тебе пригодилась бы. Лукаво усмехнулась Коришка. Цена ему двести пятьдесят крольков. Серый ворон может подтвердить. Я готова поставить амулет на кон против такой же суммы. Знала ведь чертовка, как меня искусить. Предложение было заманчивым, но я была вынуждена отказаться. У меня нет столько денег, так что не пойдет. Ты в любой момент можешь продать или заложить любую из своих магических побрякушек, которые тебе Серый Ворон покупал перед делом с Костоломом. Там ведь почти на десять тысяч золотом магических бирюлик было, насколько я слышала. — Да ты что? Я не могу продать эти вещи. Это ведь были подарки от Серого Ворона, — искренне возмутилась я. И это, мне говорит, человек, заставивший меня выбросить дорогущие подарки моего хозяина? Думаешь, мне не жалко было расставаться с теми драгоценностями? Ну ладно, не будем прошлое ворошить. Давай забудем этот разговор. Тем более они вон уже возвращаются из леса. Я же подумала, что черт с этими деньгами. Смогу уж как-нибудь найти такую сумму в случае проигрыша. Но вот было просто глупо упускать такую шикарную возможность раз и навсегда лишить мою соперницу защиты от моих чар. Хорошо, я согласна. Только давай заранее обговорим условия. Ты ставишь на кон свой защитный амулет и обязуешься не приобретать новый взамен этого. Я же ставлю 250 золотых, которые я обязуюсь отдать тебе в течение 10 дней после возвращения в Холфорд. По рукам. Мы хлопнули ладонями, закрепляя наш внезапный спор. первый из леса к костру выбежала непоседливая тьма, а через минуту появились и серый ворон с фериатом. Темный эльф принес целую охапку самых разнообразных трав, Сергей же с гордостью скинул на траву рядом со мной подстреленную косулю. «Шагов с двухсот попал из арбалета в бегущую цель. Сам даже не поверил сперва, что действительно попал», — хвастался мой школьный приятель. «Да, хороший выстрел получился», — поддержал Фериат. «Даже мастер-лучник с такого расстояния не всегда попадет, особенно сквозь кусты. Серый ворон, ты костер поднови, но добычу пока не разделывай. Я сейчас быстро разберусь с растениями». «И такое мясо вам приготовлю! Пальчики оближите!» Со стороны реки к нам вышла свелинна. В руках девчонка принесла корзинку, полную спелой земляники. С гордостью она поставила на траву принесенные ягоды и предложила всем угощаться. «Там за ручьем этих ягод столько, что можно всю нашу лодку доверху наполнить!» С воодушевлением заявила свелинна. Я завтра с самого раннего утра планирую встать, чтобы еще до завтрака собрать две-три большие корзины. А к вечеру мы все вместе сможем половину всех крабов ягодами наполнить». «Не стоит тут надолго останавливаться», — возразил Фериат. «Тут действительно неплохое место, но чем выше по стриминке, тем меньше ощущается влияние человеческой цивилизации и тем богаче природа». Там есть мандрагоровые поляны и нетронутые тысячелетние грибницы, встречаются дубы своей кроной задевающие облака, и есть лесные озера, в которых никто никогда еще не ловил рыбу. Все замолчали, представляя описанные темным эльфом места. Я тоже задумалась над тем, что человеческая цивилизация везде губит первозданную природу. Не только у меня дома, но и здесь, в Ирафии. Как вообще получается, что драконы, эльфы, дварфы и орки тысячелетиями живут в какой-то местности и при этом не рушат мир вокруг себя? Но стоит появиться людям, как сразу вырубаются леса, истощаются реки и земля, появляются свалки и пустоши, природа начинает умирать. Почему так происходит? Фериат. «А как получилось, что тебя леди Камилетта отпустила в далекий поход, если у кофештенов сейчас такие важные события происходят в Холфорде?» Прервала затянувшееся молчание коришка, словно случайно встретившись со мной взглядом. «Ведь ты способный разведчик, хороший лучник, мудрый советчик и один из немногих, кому дочь герцога может полностью доверять». Фериат слегка поклонился в ответ на такой комплимент и ответил с грустью в голосе. Леди Милетта поступила очень благородно, позволив мне войти в ее ближайшее окружение и доверив часть своих тайн. Я очень благодарен ей за теплоту и поддержку. Но вы наверняка уже знаете, что герцог Мазуров в поисках союзников сделал свой выбор в пользу светлых эльфов, с которыми Родкофиштенов соседствует столетиями». Сейчас несколько сотен светлых эльфов охраняют дворец кофештенов в Холфорде. Естественно, мое присутствие во дворце светлоухих крайне раздражает. Да и мне, признаюсь, очень тяжело находиться в постоянной близости от извечных врагов. Думаю, высокородная леди Камилетта прекрасно это понимала, когда отпустила меня с вами. А для меня... Возможность несколько дней не видеть эти наглые длинноухие морды — несказанное счастье. Я очень благодарен Петру и высокородной леди за такую предоставленную возможность. После этой длинной речи, обычно сдержанного и даже молчаливого темного эльфа, сидящая возле меня коришка не говоря ни слова, незаметно для остальных протянула мне что-то в сжатом кулаке я приняла у тайфлинга эту вещь и рассмотрела украдкой фиолетовый камень на золотом листочке я четко ощутила от этого предмета ореол непонятной магии так вот она какая защита от моих чар даже несколько неловко было принимать столь важную для тайфлинга вещицу несколько секунд я подумывала над тем чтобы вернуть обратно корешки амулет Но все же не стала этого делать. Она сама была виновата. Нечего было со мной спорить. После заката серый ворон с гордостью продемонстрировал нам свой вечерний улов, почти полный садок еще живой рыбы. «Как думаете, не испортится до утра? Оставлю ее в садке. Завтра утром решим, что с рыбой делать». «Давайте продадим рыбу в торговом поселке, что стоит выше прики», — предложила Свелинна. Фериат и Серый Ворон переглянулись и как-то подозрительно стушевались. Сергей ничего не ответил и пошел ставить садок в воду. А вот темный эльф, подбирая слова с осторожностью сапера на минном поле, проговорил. Я бы не хотел, чтобы мы причаливали к той пристани. Я бы предложил вообще не попадаться на глаза проживающим там людям и тихо пройти этот поселок еще в темноте завтра рано-рано утром. Почему? У тебя раньше были неприятности в том поселке, предположила я. Неприятностей не было. Но тот поселок стоит на земле рода Армазо, и управляют там люди, верные графу. Я же дал клятву верности роду Кафештенов, И Армазо — это не только враги герцога, но и мои враги. Да какое нам вообще дело до того, кто правит в этом поселке? Мы не преступники, в политику не лезем, можем плыть куда хотим. И кто вообще знает, что ты знаком с кофештенами? — возразила я темному эльфу. Мы достаточно приметная компания. Два мага из Академии Холфорда темный эльф и богато одетый парень с девушкой нашу лодку запомнят и сообщат о ней семье армазо так фириат мне надоело грозно сказала я раздражаясь давай выкладывай на чистоту иначе я обижусь не посмотрю что ты друг заколдую и заставлю все рассказать ведь явно же ты что то не договариваешь Темный эльф закрыл крышкой котелок, отложил длинную ложку и сел напротив меня. Остальные подошли ближе, чтобы присутствовать при важном разговоре. План придумал наш общий друг Петр Пузырь, и высокородная леди его одобрила. Как я уже говорил, род Кафештенов получил важные бумаги, которые способны поколебать позиции некоторых членов Совета рыцарства и вызвать праведный гнев у других. Но все же одних этих бумаг недостаточно для того, чтобы выставить рот в негативном свете на предстоящем совете рыцарства. Нужны еще улики их преступной деятельности. Петр недавно привел во дворец украденных лошадей, принадлежавших роду кфештенов. К сожалению, единственный свидетель, который мог дать важные показания о том нападении на зимней дороге, погиб при нападении разбойников. Но свидетель успел сообщить крайне важную информацию. За нападением стоял Риго Армазо, а казна герцога и раненый пленник были направлены в замок Мокрый лук. Герцог Мазуро сразу же тайно направил туда своих шпионов и получил следующий ответ. Ценный пленник там действительно был, как и карета с золотом. Золота давно уже нет, его сразу же забрали люди графа Армазо. Обломки карет сожгли, чтобы не осталось никаких улик, а пленника долго содержали в темнице. Но потом куда-то увезли в неизвестном направлении. Даже если обвинить Ротормазо в разбойничьем нападении, то доказательств все равно нет никаких. Но у Петра Пузыря появилась одна интересная теория. Он предположил, что раз пленника не стали убивать, то он зачем-то все же нужен. Предположим, что пленник – это действительно Робер Смертоносный, доверенное лицо герцога и великий мастер меча. Такого ценного пленника не поместишь в первой попавшейся селянской избе. Робера Смертоносного могли перевести только в какую-то удаленную крепость или замок, где есть подземелье для содержания пленников. Мы стали изучать карту. Вариантов, казалось, не так уж много. Ближе всего к замку Мокрый Лук расположена крепость барона Тимок и Шелани, чей род является вассальным графскому роду Армазо. Мы обсуждали, как можно добраться до озер, у которых расположена крепость, и тут как раз пришел серый ворон с сообщением, что вы собираетесь плыть по реке. Решение напрашивалось само собой. Меня направили с вами, так как я более-менее знаю те края. До крепости с этой стоянки можно доплыть всего за двое суток. Места там хорошие, природа богатая, так что вам должно было понравиться путешествие. Вы просто подождете меня на очередной стоянке, а я постараюсь за это время разузнать, что же происходит в той удаленной крепости. Я раньше уже доходил с отрядом следопытов в Дроу до Больших озер. И хотя к замку мы не ходили, но найти его я смогу. Там древние исторические территории темных эльфов, так что я не вызову подозрений. Поговорю со слугами, разузнаю, что и как. Дело должно быть нетрудным, что скажете?» Стоящая рядом со мной коришка незаметно для остальных, но достаточно требовательно, протянула мне руку ладонью вверх. Я молча вложила ей в ладонь защитный амулет в виде фиолетового кристаллика на золотом листочке и, повысив голос, накинулась на фериата. «Что я могу сказать? Вы все обманщики! Как же я устала от вашей лжи! Мне обещали спокойную загородную поездку, а на деле лишь использовали меня в своих личных целях. Ненавижу вас!» Я хотела было встать и убежать в лес, куда глаза глядят, но меня удержала рука серого ворона. «Успокойся, Ленка. Если ты против, мы не поплывем к той крепости. Фериат пойдет туда один. «Он один не справится», — с абсолютной уверенностью заявила я, вставая с бревна и поправляя полы длинной мантии. «Мы пойдем к крепости все вместе». «Но ты же сама говорила», — растерялся мой друг. «Да, говорила, но этот самоуверенный дроу даже близко не представляет, во что вляпался. Он неминуемо погибнет, как только появится возле крепости». Ротшелани ненавидит эльфов дроу, а потому весь план фириата изначально обречен на неудачу, поэтому или не пойдет никто, или пойдут все вместе, но это не меняет моего отношения к тому, что вы испортили мне отдых, получается, что вы отобрали у меня подарок, который сами же до этого и подарили, это подло! Потому я излюсь злюсь на всю нашу команду таких вероломных и ненадежных спутников, которые вечно что-то затевают втихаря за моей спиной. Я сидела на носу лодки, кутаясь в темный плед от предрассветного холодного воздуха. Наша лодка медленно плыла сквозь туман. Мы уже давно незамеченными прошли большой торговый поселок, но фериат и серый ворон продолжали аккуратно грести тяжелыми веслами. Мы смазали все уключены жиром, оставшимся в котле после приготовления мяса, и лодка скользила в тумане совершенно бесшумно. «Поворачивай правее», — едва слышно проговорил эльф-дроу. «Вон как раз река и раздваивается. Левый приток Стреминки начинается в снежных горах хребта Владык. Долго петляет среди горы, выходит на горное плато, на котором стоит замок Древний Брод. Мы, эльфы, зовем этот приток рекой Свенна, что означает чистая. Мой город Доримдарс стоит у водопада, с которого в Свенну впадает один из ее многочисленных горных притоков. Затем Свенна спускается через скалы по ущелью на равнину, становится более спокойной и судоходной а правый приток мы зовем Иль, что означает «зеленая река». Иль начинается далеко в вечном лесу. Никто из следопытов никогда не доходил до истока этой реки. Она долго петляет по лесу, а затем впадает в большую группу лесных озер. Там настолько изрезанные берега и столь много каналов и проток, что никто точно не знает, сколько же там озер. Поэтому всю эту группу озер эльфы-дроу называют одним зеленым озером — Ильро. Тысячи лет там находится территория темных эльфов. — А как эльфы зовут большую реку, которая образуется после слияния чистой и зеленой рек? — Ну, ту реку, которую люди называют Стременкой, — поинтересовался Серый Ворон. — Ты удивишься, мой друг? Но эльфы тоже называют эту реку Стременкой, — улыбнулся Фериад. Раньше тут была территория орков. Эльфы не спускались так низко по реке, и своего названия не было. А потом пришли люди и принесли с собой название большой реки, которое ей прижилось. К тому же название очень удачно легло на наш язык — Стреми-ин-нька означает «великий поток к океану». Более точного названия и придумать трудно. Я сидела на носу лодки и делала вид, что мне совершенно неинтересны их разговоры. Еще вчера я дала всем понять, что я не буду мешать им участвовать во всей этой авантюре, но и активной помощи от меня они не дождутся. Поэтому, когда серый ворон устал грести, его место заняла коришка, Однако фериат остался на веслах. Я всем своим видом показывала пассивное неодобрение, а свелинна была слишком мала, чтобы грести такими тяжелыми веслами. Время свелинны скоро должно было наступить, так как мы договорились, что она подхватит лодку своей магией, как только мы отойдем подальше от речного поселка. Впрочем, я тоже не бездельничала. «Все чисто. Никого живого нет по обоим берегам». Сообщила я друзьям, и серый ворон передал маленькой волшебнице свой кристалл. Мы решили, чтобы не выматывать девчонку, чередовать недолгое использование магии и паруса. Но ветра совсем не было, поэтому речной поселок пришлось проходить на веслах. Как только свелинно вцепилась пальчиками в камень, речная красавица резво рванула вверх по зеленой реке. Действительно зеленой! Вода имела как раз такой цвет. Еще вчера я указала Феррету на самые явные несоответствия в его плане. Замок барона Шилани зеленая река – это хорошо охраняемая крепость, количество стражи в которой не только не уменьшилось, а наоборот значительно увеличилось в последнее время. Пояснила происхождение названия рода Шилани и рассказала о непростых, прямо скажем, отношениях этого рода с темными эльфами. Однако из рассказы Герга я запомнила и один положительный для нас момент. В этом замке не было сильного мага, раз уж адепт шестого курса чувствовал себя в замке настолько уникально одаренным. Поэтому наш план несколько модернизировался. Задачей Фериата по-прежнему было доставить нас на место. Но далее... Уже серый ворон с коришкой должны будут проникнуть в охраняемый замок и вызнать, есть ли в замке нужный нам пленник. Если робер смертоносный обнаружится, я с помощью магического посланника передам информацию пузырю в Холфорд. План получался непростым, но зато вполне реальным, в отличие от первоначального. Сама я принимать активное участие в вылазке в замок не собиралась, поскольку хотела сохранить с Гергом Шлани хорошие отношения. Однако я оставить своих друзей без своей магической поддержки я тоже не могла, поэтому терзалась с сомнениями весь день, балансируя между желанием сохранить нейтралитет и помочь своим друзьям. Плыли мы быстро. Благопутный ветер позволял Свелине отдыхать, и снова браться за магический кристалл. Свелинна не сдерживала скорость лодки, и речная красавица летела словно на крыльях. По возможности мы старались держаться не основного русла Зеленой реки, а параллельных проток, про которые поведал нам Фериад. Сам темный эльф признался, что совершенно не ожидал, насколько быстро мы сможем продвигаться против течения. Вместо двух-трех дней по его плану, Путь вверх по реке занял всего половину светового дня. Солнце уже клонилось к закату, когда мы остановились в густых камышах. Впереди была хорошо заметная издалека дозорная башня, охранники с которой могли прекрасно видеть все плывущие по реке корабли. Об этой башне нас предупредил Фериад, да и я заблаговременно почувствовала охранников с помощью поискового заклинания. С отрядом Дроу мы обычно проходили это место темной ночью, так как не хотели, чтобы люди нас видели. Но мне следопыты показали и другой путь. Тут за камышами совершенно пологий гладкий берег. Можно волоком провести нашу речную красавицу и уйти в одну из боковых проток. Мы так и поступили. Словно путники в древних легендах, мы волоком перетащили тяжелую лодку через узкий перешеек и очутились в сильно заросшей протоке. По ней мы прошли по узкому проливу и вышли к высокому острову, заросшему хвойными деревьями. Мы укрылись за поваленной сухой елью с осыпавшейся хвоей и, осторожно выглядывая сквозь тонкие ветви, стали рассматривать интересующий нас замок. Замок Зеленой реки стоял на острове, находящемся на другой стороне широкой протоки. Замок, или скорее это была небольшая крепость в форме косого треугольника. По всему периметру берега тянулась стена высотой в два человеческих роста. Три высокие угловые башни венчали углы треугольника. Два разводных моста, оба в настоящее время опущенные. Один мост вел к дальнему окончанию нашего острова, другой мост соединял крепость с заросшим густым лесом-берегом, где можно было заметить поселок и пристань с кораблями. По обоим мостам даже сейчас, в светлое время суток, ходили многочисленные патрули. Нетрудно было понять, что ночью количество патрульных возрастет, а оба моста будут освещены фонарями. Сложное предстояло дело может быть даже более трудное, чем в доме Костолома. — Ленка, посмотри в другую сторону, — посоветовал мне Сергей, вернувшийся с гребня холма. Я поднялась на холм и не удержалась от нецензурного комментария. На Большом острове шла активная работа. Многочисленные рабочие, словно муравьи, облепили огромный металлический каркас сферической формы, Сфера была почти скрыта за высокими строительными лесами, но я ее сразу же узнала. Это было то же самое странное сооружение, которое орки собирали в секретном горном лагере. Только теперь сфера была уже готова. Рабочие обшивали гигантский каркас какими-то черными матовыми листами. «Что они делают?» — поинтересовалась удивленная не меньше нашего коришка прикрепляют длинными заклепками сквозь просверленные отверстия какие-то широкие черные листы к основанию этого шара. Судя по огромным штабелям черных листов на острове, рабочие хотят полностью обшить этими листами всю поверхность громадной сферы», — прокомментировал Серый Ворон, самый зоркий из нас. «Эти листы сделаны из обсидиана, вулканического стекла». «Только стекло у них каким-то образом обработанное. Я даже отсюда чувствую исходящую магию», — поежилась Свелинна. «Обсидиан есть вулканическое стекло и, как никакой другой из минералов, способен впитывать в себя очень много магической энергии», — припомнила я строчку из учебника по магическим свойствам материалов. «Этот материал хорошо впитывает, но с большим трудом отдает накопленное. Обсидиан настолько хорошо впитывает магию, что из него даже не делают магические вещи, да и слишком хрупкий он материал, что тоже неудобно. Все замолчали, продолжая рассматривать строительство непонятного объекта. Затем все вернулись к лодке. Лишь серый ворон остался на наблюдательном пункте изучать подходы к крепости, расположение охранников и маршруты патрулей. Сергей прекрасно знал мое отношение ко всей этой затее, тем не менее велел мне отдыхать и готовиться. По-видимому, ночная операция не могла успешно пройти без моего участия. Мне пришлось сделать так долго откладываемый выбор — быть на стороне старых друзей или встать на сторону своего нового знакомого Гергешлани. Я тяжело вздохнула, и пошла устраиваться в лодке рядом с уже уснувшей свелинной. Накрылась одеялом и... Только-только стала засыпать, как нас всех разбудил темный эльф. Поднимайтесь наверх, вам стоит это видеть. Бегом мы достигли удобного наблюдательного пункта и залегли за поваленной елью. Фериад показывал куда-то влево. К пристани поселка пришвартовывалась большая галера. Два ряда длинных весел, спущенные паруса, множество суетящихся точек людей на палубе. К этому времени в замке явно началась суматоха. До нас донесся далекий звук горна, стражники на стенах засуетились и забегали, патрулирующие берег солдаты бегом стали возвращаться в крепость. На ведущем к далекой пристани мосту рядами стали выстраиваться защитники крепости. На них напали, предположила я. Нет, наоборот, смотри на центральную башню, посоветовал Фериад. На высоком центральном шпиле выше знамени барона черные башни на зеленом фоне спешно поднимали другой флаг. Заходящее солнце светило нам прямо в глаза, поэтому я никак не могла рассмотреть изображенный на новом знамени какой-то сложный рисунок. Но на помощь пришел фериат, пояснивший для всех остальных. На белом фоне изображена обвивающая дуб мантикора, вокруг которой образовано кольцо из множества золотых, белых и зеленых корон. Это герб рода Армазо. Это вовсе не торговая галера. Прибыл корабль графа Силиуса Армазо. Вот почему так много охранников на корабле. Фериат нехорошо прищурил глаза и стянул со своей спины чехол. Вытащил белый лук... Одним движением согнул тугое дерево и нацепил тонкую тетиву. Серый ворон, видя такие воинственные приготовления дроу, с явным сомнением посмотрел на слепящее солнце и очень далекий корабль, но все же расстегнул чехол своего арбалета. — Вы что, с ума все посходили? — остановила я их. — Мы не убийцы. У нас совсем другая задача. Я не позволю вам стрелять в графа Армазо. Граф далеко. Мы не попадем отсюда. Но сейчас из крепости встречать своего господина выйдет барон Шелани. Он будет вдвое ближе. Это уже вполне реальная мишень, хотя и придется целиться против солнца. Минус один в стане Армазо. Этого будет достаточно для восстановления равенства. Одними уголками губ усмехнулся Фериад, Но все же под моим твердым взглядом убрал свой лук. Елена Фея, ты совершенно права, мы не убийцы. Вижу графа, сходит на пристань, проговорил серый ворон, всматриваясь вдаль. В богатой красной мантии и с золотой цепью на пузе. Вокруг него куча телохранителей, среди телохранителей преимущественно мечники в блестящих доспехах. Есть арбалетчики есть лучники. Вижу и нескольких эльфов дроу среди лучников. И там есть три мага. Значит, наш план резко меняется. Фея никуда не пойдет и останется здесь возле лодки вместе со свелинной. Я не стала спорить, внутренне радуясь возможности опять вернуться к позиции нейтралитета. К тому же я и сама уже неплохо чувствовала колебания магической силы вокруг себя, и сразу понимала, если рядом кто-то начинал плести заклинания. А в охране графа маги были куда более опытные и сильные, чем ученица четвертого курса Академии магии. «Зачем граф Армазо здесь?» — задала корешка вполне логичный вопрос. «Ведь у него важные дела в столице. Там кипит работа. Там решается судьба трона Холфорда». «Наверное, приехал за бароном». «Хочет доставить того в столицу в безопасности на своей охраняемой галере», — предположил Фериад, всматриваясь вдаль. «Хотя зачем самому графу тащиться в такую даль? Он мог бы просто прислать свой корабль». «Понял. Он хочет лично поговорить с пленником. Может, Робер раскололся и готов выдать какие-то тайны герцога Кефиштена?» Или граф хочет предложить опытному мечнику работать на себя? Это всего лишь догадки. Мы не можем этого знать. Но, боюсь, по окончании своего визита в крепость, граф захочет забрать ценного узника с собой в столицу. Мы обязаны совершить нашу вылазку именно этой ночью. Я просто чувствую это, — твердо решил Сергей, и остальные согласились с его мнением. Солнце давно уже село в полосы длинных белых облаков. Вроде бы такие облака называют «кошачьи хвосты», они означают, что завтра будет дождь. На ведущему к нашему острову мосту охранники зажгли яркие фонари. Впрочем, поднимать разводную часть моста они не стали. Это был хороший знак. Охранники не ожидают никакой опасности. Когда на небе появилась «малая луна», грязно-зеленый сток. я пошла будить участников ночной вылазки. Коришка, серые вороны, и фериад были полны мрачной решимости. Они не шутили и не пытались подбадривать друг друга, но и никакой обреченности в их действиях тоже не было. Сергей достал из своего баула и развернул три больших черных полиэтиленовых пакета, один взял себе, остальные отдал тайфлингу и эльфу-дроу. Я промолчала, несмотря на явно контрабандный характер плетения в этом мире. Все трое участников проверили свое оружие и инструменты, после чего Сергей велел остальным выступать. Серые вороны Коришка ушли вверх по холму. Ферид же ненадолго задержался и проговорил очень тихо, чтобы остальные не слышали: «Елена, дело предстоит трудное, чтобы там твой друг не говорил». Если мы не успеем покинуть замок до рассвета, днем нас неминуемо обнаружат. Если мы не вернемся до утра, не ждите нас. Тем же путем как можно быстрее уходите на лодке обратно и уплывайте вниз по зеленой реке. Стояла темная ночь, малая луна давно скрылась за плотными облаками, а большой луны этой ночью вообще не было. Небо чернело все сильнее и вскоре совсем затянулось тучами. Изредка срывались одиночные капли, но дождя не было. Рядом в лодке безмятежно спала уставшая за день свелинна, я же не могла сомкнуть глаз. Что происходит сейчас в крепости? Живы ли еще мои друзья? Я неумело помолилась за них богини судьбы, а за одно и богу Беллу, но лучше мне все равно не стало. Мне было очень и очень страшно. Я искренне завидовала по-детски крепко спящей рядом со мной девчонки. Свилинно улыбалась во сне, ей снилось что-то хорошее. А я не находила себе места от тревоги. Вскоре должно было уже расцветать, а моих друзей все не было. Все больше я склонялась к мысли, что случилось что-то страшное. И тут... Я услышала какие-то тяжелые плетущиеся шаги и отчетливый стон буквально в нескольких метрах от себя. Словно распрямившаяся пружина, я мгновенно вскочила и вызвала магический светильник. На свет магического фонарика из леса вышли мои друзья, здоровые и невредимые. Серый вороны и фериат с трудом тащили под руки какого-то заросшего грязного человека, ноги которого вылочились по земле и Сергей и Фериат были почти раздеты. У эльфа из всей одежды имелась лишь набедренная повязка и ножны с коротким кривым ножом на ноге. На Сергее были темно-синие плавки, в которых я пару раз видела его на пляже у нас в городе. Следом вышла коришка, тоже почти голая, лишь в стильных женских трусиках, явно из моего мира. Коришка несла в руках три больших, плотно завязанных пакета с одеждой, а также арбалет Сергея, длинные мечи в ножнах и моток веревки через плечо. Я впервые увидела Тайфлинга хвостатый, ведь обычно длинный хвост коришки был полностью скрыт одеждой. Несмотря на не самый удобный момент, я все же не смогла не рассмотреть свою соперницу. Фигура у нее была просто отменная. Женственные изгибы тела, завидная грудь четвертого размера, четкие мышцы пресса, длиннющие стройные ноги, на ягодицах ни капли лишнего жира. Коришка заметила мое внимание, смутилась и стала быстро одеваться. Сергей с Фериатом посадили этого грязного вонючего человека в лодку, развязали мешки с одеждой и тоже быстро оделись. Из одного мешка вылез недовольный неведомый призрак и в три прыжка оказался на плече серого ворона. Я всматривалась в приведенного имя человека и не находила никакого сходства с Робером Смертоносным, каким я его видела и запомнила. Тот был крепким мужчиной с гордым профилем и властным взглядом, с аккуратными черными волосами и аристократической бородкой, Этот же воняющий, словно немытый бомж-незнакомец, был явно не в себе. Мутные, ничего не выражающие глаза, спутанные грязные седые волосы, морщинистое лицо землистого цвета, костлявые длинные пальцы. Нет, это был определенно совсем другой человек. Кого же они притащили? «Фея, помоги нам столкнуть лодку в воду», — попросил Сергей. Мы срочно отплываем, каждое мгновение дорого, за нами вскоре будет погоня. Вместе с остальными, а также вместе с проснувшейся Свелинной, я быстро раскидала ветки, которыми была укрыта наша лодка, и спустили речную красавицу в воду. Фериат и корешка сели за весла, Сергей же чуть задержался на берегу и напоследок щедро посыпал место нашей стоянки каким-то порошком из небольшой склянки, которую потом зашвырнул далеко в камыши. «Это ядовитая пыльца синего жирноцвета, хищного растения из вечного леса», — пояснил для меня Сергей, забираясь в лодку и тоже берясь за весло. Порошок надолго отбивает нюху собак и других сторожевых животных, а при вдыхании в больших дозах смертелен. «Все равно надолго это их со следа не собьет. Нам необходимо еще до рассвета выйти из этого озера в зеленую реку, иначе нас запрут тут на озере и рано или поздно обнаружат», взволнованно проговорил Фериад. «К сожалению, мы не смогли сработать чисто. В тюремном блоке осталось два трупа, помощника плача и одного из охранников». Это моя вина. Я не смог пройти мимо них незаметно. — Ты не виноват в случившемся фериат, — успокоила Дроу Тайфлинг. Они просто почувствовали запах мяты от целебной мази на моем плече и насторожились. Эта жирная мазь не смылась озерной водой и стала источать сильный запах, как только я согрелась после купания. Я ползла по потолочной балке, меня само не было видно но охранник вдруг принюхался и привстал со стула, и только потому он тебя заметил. — Да, нас обнаружили, — виновата сказал эльф-дроу, гребя тяжелым веслом. Я сразу среагировал и броском ножа уложил помощника палача, а коришка спрыгнула за спину второму и перерезала тому горло. К сожалению, нам пришлось так поступить. Серый ворон спрятал тела в соломе, но их все равно вскоре хватятся и найдут. Наша лодка плыла сквозь камыши. Небо на востоке стало уже розоветь. К счастью, погода была пасмурной и светлела сегодня несколько позже обычного. Я тоже отбросила всю свою пассивность и помогала грести, не жалея сил. Вот, наконец, и переправа волоком. Мужик в лодке был без сознания, и мы его не стали трогать. Впятером мы тащили лодку по грязи сквозь камыши, как вдруг впереди послышались голоса. Мы испуганно замерли и стали прислушиваться. Чтобы прояснить ситуацию, я даже рискнула вызвать заклинание поиска. Впереди по реке вверх против течения плыла одиночная лодка с тремя людьми. То ли рыбаки, то ли утренний патруль. Лодка шла вдоль самого берега и медленно приближалась. Я сообщила об этом своим друзьям. — Присядьте и замрите. Маловероятно, что они нас заметят сквозь камыши, но, сами понимаете, нельзя позволить им поднять шум, — проговорил Сергей, разворачивая промасленные тряпки и надевая на правую руку уже знакомую мне перчатку. Лодка прошла мимо нас в десяти шагах. Судя по доносившемуся разговору, это были рыбаки. Мы дали им отплыть подальше и потащили свою лодку. Наконец-то закончилась грязь и началась открытая вода. Мы запрыгнули в лодку и опять взялись за весла. Наконец, я не выдержала долгого молчания и поинтересовалась. — Кого вы прихватили с собой? Это же не Робер смертоносный. — Это Робер, — заверил меня Сергей только досталось ему уж очень сильно, и у него, похоже, несколько поехала крыша. Когда мы его обнаружили в узкой клетке в луже собственных нечистот, он вел себя на удивление разумно. Робер нас даже узнал и вспомнил имена. Но потом, когда мы уже его тащили, он повел себя неадекватно. Мне даже пришлось дважды вырубать его перчаткой к холла, иначе он бы нас всех выдал». Не знаю, может ли он в таком состоянии быть свидетелем для герцога. Боюсь, как бы его показания на Совете Рыцарства не посчитали бредом сумасшедшего. Но это уже не важно. Мы сумели добыть более ценную улику. Я сумел записать на диктофон разговор графа Армазоса с вождем орков. Сказанного там вполне достаточно для того, чтобы четвертовать графа как изменника. — Серый, ты в своем уме? — заорала я, наплевав на необходимость соблюдать тишину. — Да ты! Приходила в себя я с большим трудом. Зрение долго не хотело возвращаться. Еще дольше не возвращалась подвижность конечностей. Рядом со мной на дне лодки беспомощно зыркала глазами парализованная свелинна. За ней, привалившись спиной к скамье, без сознания лежал темный эльф. Ленка, извини, я не хотел. Невнятные шумы бульканье, которые звенели в ушах, наконец-то сформировались в слова. Прости, это случайно вышло. С трудом я повернула окаменевшую шею и сфокусировала взгляд. Коришка и серый ворон изо всех сил работали веслами. Я с кряхтением попыталась присесть. Не с первого раза, но это мне удалось. Рядом начинала оживать свилина. Я помогла маленькой девчонке сесть на лавку рядом со мной. Коришка достала флакон нюхательной соли и подсунула мне под нос. Я мгновенно пришла в себя и отмахнулась от этой гадости. Убедившись, что и свелинно уже в более-менее нормальном состоянии, коришка подсунула флакон с нашатырем темному эльфу. Фериат чихнул, открыл глаза и застонал, потирая рукой разбитую губу. Еще раз извиняюсь перед всеми. Четко и медленно проговорил Сергей. «Господа маги, это вышло случайно. Не нужно было так резко реагировать. Я просто поворачивался к Елене, чтобы ответить ей, и неосторожно дотронулся до своей лучшей подруги, пролизующей перчаткой. Я не хотел причинять ей никакого вреда». «Ну а что я должен был подумать?» — огрызнулся недовольный Дроу, потирая разбитые губы. Наша уважаемая волшебница, фея Елена, попыталась обвинить Сергея Ворона в чем-то очень серьезном, но он не дал ей договорить и напал на нее, а затем напал и на свелинну, которая крикнула о каком-то предательстве. Я попытался выстрелить огненной стрелой, но серого ворона загородила собой кинувшаяся на меня коришка и дала мне костя в челюсть, все губы мне в кровь разбила. Я против своей воли начала хихикать, представив все описанные события. Вслед за мной засмеялась коришка. Через несколько секунд хохотали все, включая глупо хихикающего немытого сумасшедшего на корме лодки. Когда я отсмеялась, то постаралась развеять остатки напряженности между нами. Друзья, серый ворон мой надежный друг детства. Он никогда не выступит против меня. Как и я во всех конфликтах и спорах, всегда буду на одной с ним стороне. Мы все здесь одна команда, которой самой богиней судьбы предначертано быть вместе. Да, я повысила голос на серого ворона, потому что он воспользовался очень опасной вещью из мира демонов. Такие вещи коварные, с ними лучше никогда не связываться. Откуда ты, кстати, раздобыл диктофон? У пузыря отобрал, признался Сергей. Прихожу пару дней назад к нему в комнату во дворце, а он в наушниках лежит на кровати и слушает эту самую демоническую музыку. Под шлемом самих наушников не было видно, зато провода тянулись под кольчугу к плееру. Я тоже накричал на пузыря и отобрал плеер. Обещал, что сразу выкину, но не выкинул. Все время таскал с собой. Вещь все-таки редкая, бешеных денег наверняка стоит. К тому же там есть встроенный диктофон. Ну и когда мы втроем прошмыгнули с дозорной башней в общий обеденный зал, я обратил внимание, что барон приглашает герцога Армазо проследовать за ним. Я предположил, что они будут говорить о пленнике, и прошмыгнул за ними по темному коридору к личным покоям барона. Внутрь было не пройти из-за бдительной охраны в дверях, Но зато в коридоре было открыто окно и имелся карниз, по которому я прошел вдоль стены к самым окнам личных покоев барона. В результате стал свидетелем очень интересного разговора. Я не сразу сообразил, насколько это важно, но когда понял, достал диктофон и стал записывать. господин, я все же хотел бы уточнить вопрос насчет обещанных темным эльфам земель», — раздался мужской заискивающий голос. «И что ты хочешь узнать, барон?» Второй голос был откровенно насмешливым и принадлежал пожилому мужчине. «Господин, до меня дошли слухи, что дроу хотят получить обратно свои земли вокруг Зеленого озера». Те земли, которые отошли к империи после подавления бунта этих темноухих тварей в начале прошлого века. В том числе те земли, подаренные Советом Рыцарства Махею Шелани, и с тех пор являющиеся землями моего рода. В голосе барона чувствовалась растерянность и обида. Да, эльфы Дроу хотели получить все земли выше слияния двух рек. Но это, конечно, слишком много. Я пообещал им земли, но не уточнял, какие именно. «На запрашиваемых темными эльфами землях, кроме твоего замка, есть еще замок Мокрый Лук моего сына и замок Древний Брод, принадлежащий младшей дочери герцога Кафештена. Возможно, какие-то территории действительно придется отдать». «Только прошу не мой замок!» Чуть не со слезами в голосе взмолился барон. «А почему, собственно, не твой?» В разговор вмешался третий участник, Голос принадлежал молодому мужчине, явно сильному и уверенному в себе. «Барон Шлани, что ты сделал для нашей общей победы? Твои люди не пришли в столицу, когда Сюзирен объявил общий сбор. Ты предпочел отсиживаться тут в безопасности, на окруженном водой далеком острове. Кроме того, ты обманул меня. Ты получил щедрую оплату, но не выполнил для меня в срок простейшее поручение». «И после этого ты еще смеешь что-то просить? Ты нарушил данное мне обещание. Я за меньшее нарушение отрубаю голову провинившимся». «Но, господин, орки пригнали паром с шаром только три дня назад. Я сразу же приказал приступить к строительству». «Тогда покажи мне головы тех орков, которые привели паром позже срока», потребовал тот же властный молодой голос. «Что, нет голов?» «Но ведь кто-то должен понести наказание за нарушение сроков. Либо они, либо ты. Выбирай!» «Господин Агали, уверяю вас, работа кипит день и ночь. Мои люди совсем скоро закончат строительство», — пролепетал барон. «Моим людям нужно всего десять дней. Я не могу столько ждать». «Этот шар уже ждут в другом месте, чтобы завершить строительство». «Я дам тебе три дня, и не клипсидрой больше. В твоем замке полно людей, а в поселке на берегу обитает еще больше. Гони всех этих лентяев на стройку. Если через три дня шар не будет готов, клянусь, ты лишишься головы. Все, пошел прочь. Мне нужно поговорить с твоим хозяином». Раздался стук поспешно закрываемой двери потом чпокающий звук открываемой бутыли и журчание наливаемого в бокал вина. Далее последовало долгое молчание. Похоже, двое оставшихся собеседников смаковали хорошее вино. «Думаешь, он успеет?» — старый голос стал громче. Похоже, граф Армазо подошел ближе к открытому окну. «Это в его же интересах. Если не успеет, отдавай его земли черноухим без всякой жалости» если ты действительно планируешь платить Эльфом Дроу за службу». Оба мужчины весело рассмеялись этой шутке и налили себе еще вина. Затем граф Армазо произнес. «При правильной игре можно вообще обойтись без оплаты темноухим. И правда, зачем отдавать земли, которые потом, рано или поздно, все равно придется отбивать у Дроу силой?» «Именно!» И при этом стоит помнить, что наш общий друг Ваалон будет не в восторге, если ты приблизишь эльфов. Неважно, темных или светлых, он их всех ненавидит одинаково. Да, я помню это о Голиарепт. Но теперь, когда наш разговор никто не слышит, скажи мне, зачем потребовалось столь срочно выдергивать меня из столицы? В Холфорде сейчас завершается длинная политическая комбинация. И мое присутствие там очень важно. Слушай внимательно, граф. Сегодня утром мои орки начали осаду северной столицы. северной? Искренне удивился старый граф. Речь же раньше шла о южной столице. Ты не ослышался. Именно с северной. С южной столицей разберется магистр Ваолон своими демонами. Насколько я знаю, дела у него идут весьма неплохо. Но я направил ему в помощь один хушт под командованием Моголая Кровососа, чтобы улучшить процесс осады. Так вот, защитников северной столицы совсем мало, поэтому максимум через два-три дня Нордмарин будет взят. Верные мне племена орков проследят, чтобы эта новость не достигла Холфорда. Вся цепочка имперских фортов на пути от Нордмарина в Холфорд будет в ближайшие дни уничтожена. И вот теперь самое главное... У меня сейчас возле Нордмарина пять хуштов пехоты и двадцать тысяч всадников. После падения северной столицы эту армию нужно вести куда-то дальше. Бездействие плохо сказывается на дисциплине орков. Ты можешь мне твердо гарантировать, что Холфорд станет твоим? Мне нужен абсолютный точный ответ. «Мой друг...» До выборов нового главы западной столицы осталось семь дней. К счастью, ты не стал убивать этого бездельника барона Шелани, и у меня сохранилось преимущество в три голоса, так как за последние дни один из сторонников герцога Кафештена тайно перешел на мою сторону. Есть еще несколько желающих переметнуться на сторону победителя. Я уже получил еще несколько предложений от потенциальных перебежчиков. Противник морально подавлен. От герцога Кефиштена бегут даже самые верные сторонники, поэтому отвечаю на твой вопрос «да». Я уверен в победе. Это хорошо, граф. Как станешь главой города, не забывай о своих старых обещаниях. Теперь мне нет необходимости вести войска в Холфорд, если можно получить западную столицу мирным путем. После взятия Нордмарина я планирую оставить там один хушт под командованием Огро-Свирепого Рыка. Всадники и хушт шамана Моракша пойдут захватывать портовые города и гавани на западном побережье, а остальные войска на кораблях поплывут на восток. К зиме вся Эрафия падет перед нашим владыкой Моргримом. «Да прославится могущество отца нашего Моргрима!» — эхом ответил граф и покинул комнату. На этом осмысленная запись закончилась. Граф ушел, а Голиарепт продолжил молча пить вино. Все молчали, потрясенные услышанным. Тем неожиданнее прозвучал незнакомый хриплый голос за моей спиной. Я даже подпрыгнула от испуга. «Не понимаю». «Зачем, обладая такой неопровержимой уликой, вы полезли спасать меня в эти мрачные подземелья? Зачем вы так глупо рисковали?» «Очухался?» — спросил Сырый Ворон, поворачиваясь к оборванному грязному типу. «Доставил же ты нам хлопот, пока мы тебя выводили из тюремного блока. В замке полно охраны, а ты вздумал спорить и ругаться во весь голос». — А ты смог бы смолчать, когда твои раздробленные ноги так небрежно волокут по ступенькам лестницы? Даже палач барона до такого зверства не додумался. — Кстати, еще раз вздумаешь дотронуться до меня своей парализующей перчаткой, и я сверну тебе шею, — зловеще пообещал Роберт Смертоносный. — Есть хочешь? — не обращая внимания на угрозу, обратился Сергей к седому мечнику. «Ты можешь представить чего-либо, чего я сейчас не хочу?» — заворчал Робер смертоносный недовольно. «Есть хочу, пить хочу, вина хочу, промыть раны хочу, смыть с себя всю эту засохшую грязь хочу, снять кишащие в тряпки хочу, сбрить все волосы и избавиться от паразитов хочу, даже просто размять руки и то хочу, обезболивающее для сломанных костей очень и очень хочу». Показать лекарю незаживающие язвы на ногах, животе и спине тоже хочу. Фериат протянул страдальцу флягу с вином и тарелку с рыбой и зеленью. Пока легендарный мечник ел, серый ворон пересел ближе к Свилинне и поинтересовался, готова ли она вести магией нашу лодку. Девчонка, утверждающе кивнула и получила в руки волшебный кристалл. Побег пленника уже наверняка обнаружили. «Ленка, передавай сообщение в Холфорд, чтобы выслали нам навстречу сильный отряд. Свелинна, больше не сдерживайся, гони изо всех сил». порекомендовал ей серый ворон, и наша речная красавица стрелой рванула вперед. Мой синий крылатый посланник стремительно взмыл вверх, в несколько мгновений набрал высоту и скрылся в облаках. Дело было сделано. Мы сидели втроем на открытой веранде небольшой харчевни на берегу стременки Со дня пышной кронации герцога Мазурока Фюштена прошло уже пять дней, и страсти в городе потихоньку улеглись. Мы только вчера вечером приплыли в Холфорд загорелые до черноты, отдохнувшие и веселые, с целыми баулами сушеной рыбы, обвешанные связками грибов и пучками редких целебных трав. Это я настояла на том, чтобы провести таки полноценный отдых на природе, и никто из моих спутников не возражал. Мы провели почти две руки на островах Чистой реки, чуть ниже по течению от Доремдарса. Это был настолько прекрасный отдых, что мы все даже с определенным сожалением возвращались в столицу. На нашем фоне пузырь смотрелся бледным и усталым, но все же нисколько не жалел, что не смог отплыть с нами, так как громкие столичные события произошли у него прямо на глазах. «Появление бывшего пленника на Совете рыцарства не стало для графа Армазо сюрпризом», — продолжал Петька свой рассказ. «У графа даже нашлись обученные свидетели и завизированные высокими судьями показания, что именно люди вассала Армазо спасли жизнь пленнику, выкупив его у разбойников». Все обвинения, которые герцог Кафештен выдвинул против своего оппонента, рушились прямо на глазах. Да, некоторые дела, в которых герцог обвинял противника, смотрелись весьма неприглядными, но все равно этого было недостаточно. Петька отхлебнул еще холодного кваса, делая паузу в своем рассказе. Я воспользовалась моментом и заказала у повара себе еще морса и вкусных хрустящих мясных ребрышек. Сергей тоже заказал добавки и продолжил незаметно скармливать волчонку кости под столом. Так вот, леди Камилетта поняла, что медлить больше нельзя. Некоторые члены Совета рыцарства и так уже стали обвинять герцога в затягивании неизбежного голосования, так что пришлось выкладывать главный козырь. Мы потратили полдня на то, чтобы переписать запись разговора на магический кристалл, и не демонстрировать Совету Рыцарства и присутствующим отцам из Инквизиции вещи с другого мира. Но сперва перед демонстрацией записи был приготовленный нами подготовительный этап. В зал Совета Рыцарства ворвался гонец в форме расквартированных в Холфорде императорских войск. Взмыленный солдат передал срочное сообщение от магов-телепатов. Северная столица Нордмарин пала под натиском орков. Во главе двухсоттысячного войска врагов стоял огромный скальный огур по имени Свирепый Рык. Этот дикий кровожадный огур устроил массовые казни и жертвоприношения защитников города на каменных алтарях демона Моргрима. Город захвачен, храмы двенадцати богов сожжены, орки десятками тысяч уводят людей в плен. Совет рыцарства сразу же стал похож на растревоженный улей. Все принялись обсуждать тревожные новости с севера. И вот тут встала высокородная леди Камилета Кофештен со словами «А ведь кое-кто из присутствующих здесь на совете не только давно в курсе падения Нордмарина, но и сам активно помогал оркам». После чего дочь герцога дала прослушать присутствующим запись разговора. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тем более, что голоса графа Армазо и барона Шелани сразу же узнали, а присутствующие маги-консультанты и жрецы из Инквизиции подтвердили, что запись подлинная. Со всех сторон посыпались требования немедленно арестовать и даже казнить предателей. Силиус Армазо оказался припертым к стенке. Граф согласился, что выдвинутые против него обвинения очень серьезные, но заявил, что предоставит членам Совета рыцарства доказательство своей невиновности, и что ему требуется не более двух-трех клипсидр времени. Пока же граф просил не делать поспешных ложных выводов и объявить небольшой перерыв в заседании. Председатель Совета рыцарства, несмотря на сопротивление большинства членов Совета, дал графу четыре клипсидры времени на то, чтобы доставить в зал нужные документы и свидетелей. Граф Армазо поблагодарил председателя и ответил, что четырех клипсидр ему более чем достаточно. В сопровождении небольшой группы оставшихся ему верных сторонников Силиус Армазо вышел в соседнюю комнату и отдал распоряжение гонцам, чтобы граф не вздумал сбежать, на выходе из комнаты была поставлена вооруженная охрана. Через пару клипсидр стали возвращаться гонцы. Они приносили свитки, запечатанные бумаги и какие-то шкатулки. Всем было крайне интересно, как обвиняемый собирается выкручиваться из непростой ситуации. Сам же граф держался подчеркнуто спокойно, словно сейчас решался не вопрос его жизни и смерти, а заурядный спор о просроченной Дане с какого-то мелкого села. Когда предоставленное председателем время было на исходе, граф и его люди уже подготовили нужные бумаги и сообщили, что готовы к выступлению. Члены Совета Рыцарства стали возвращаться в зал и рассаживаться по своим местам. В это время граф Армазо и пятеро его вассалов развернули свитки и... одновременно исчезли из зала Совета. На их поимку были присланы солдаты из частей внутреннего города, но в замке Армазо самого графа не оказалось, как и большинство его людей. По свидетельствам оставшихся немногочисленных слуг, примчались взмыленные гонцы и сразу начался страшный переполох. Буквально за две клипсидры люди герцога в спешке покинули внутренний город, а затем вообще и Холфорд. Разом ушло более семи тысяч человек и все темные эльфы. Это стало лучшим доказательством вины. Совет рыцарства был единодушен в своем решении и объявил герцога Мазурока Фиштена новым главой города.